Глава восемнадцатая. Подземная лаборатория. Пение вдруг оборвалось. Неужели женщина услышала шаги Нэнси и ее подруг? Через секунду девушки услышали, как кто-то продирается через кусты где-то впереди, но заросли были слишком густые, и ничего нельзя было разглядеть. — Ты правда думаешь, что это Люси Ля Бер прошептала Бесс. Джорджа ответила. «Если ей нечего скрывать, то почему она тогда бросилась бежать?» «Вот что не дает мне покоя», — сказала Нэнси. «Если она была гувернанткой миссис Блэр, то как она умудрилась связаться с таким бандитом, как Луио Берр?» Не успела Нэнси произнести эти слова, как Джорджи схватил ее за руку. «Смотрите туда!» А в некотором отдалении, через просвет между ветвями, были видны развалины шато на холме, Из леса выбежала женщина и кинулась по направлению к руинам. Это была высокая, стройная, сидящая блондинка лет пятидесяти пяти. «Ты думаешь, это гувернантка?» — спросила Бесс. «По возрасту подходит», — ответила Нэнси. «Пошли». Девушки стали подниматься по холму, но когда они подошли к развалинам, женщины там не оказалось. Может, она спряталась где-то неподалеку или убежала в лес по другую сторону холма. Вдруг Нэнси сказала, «Наверное, не нужно, чтобы нас видели. Женщина могла бежать сюда, чтобы предупредить кого-то о том, что мы здесь. Давайте укроемся где-нибудь». «Да, да, давайте!» — взмолилась Бесса. «Я бы совсем не хотела столкнуться лицом к лицу с этим ужасным Луиабером, когда рядом нет никого, кто смог бы нас защитить». Девушки легли на землю в небольшой рощице и так прождали еще десять минут. Стояла тишина, если не считать пение птиц. Никто не появлялся. Наконец Нэнси сказала. «Думаю, теперь мы можем все осмотреть. Ну что, идем ловить привидения?» «Я готова», — ответила Джорджи. Бесс тоже согласилась, хотя и не без колебаний. Они зашагали вслед за Нэнси туда, где последний раз... видели незнакомку. Женщину они так и не нашли. Но зато к радости Нэнси девушки обнаружили очень крутую каменную лестницу, ведущую в подвал разрушенного замка. Оттуда доносился еле слышный шум. Нэнси была очень взволнована. Интуиция подсказывала ей, что они, наконец, нашли те самые девяносто девять ступеней. «Я обязана спуститься туда!» воскликнула она. Джорджи взяла подругу за руку. «Я пойду с тобой», — твердо заявила она. Бесс в этой затее участвовать совсем не хотелось. «Я считаю, что ты идешь на неоправданный риск, Нэнси. Ты же помнишь, что обещала отцу? Ну и, честно говоря, мне страшно». Джорджи фыркнул «О, Бесс, не порти момент. У Нэнси есть отличный шанс раскрыть тайну». «Послушай, Бесс», — сказала Нэнси. Нам и правда стоит оставить кого-нибудь наверху. Предлагаю тебе побыть тут. Если увидишь кого-нибудь, свистни по аптечии, как мы условились. Хорошо, но не уходите слишком глубоко, чтобы вы могли услышать мой сигнал в случае чего. Нэнси стала спускаться, подсчитывая ступени. Джорджи шла сразу за ней. Чем глубже они уходили, тем меньше становилось света. Со стен осыпалась штукатурка, Но, к удивлению девушек, вскоре они увидели по бокам туннеля два зажженных фонаря. Внизу действительно кто-то был. Дойдя до конца лестницы, Нэнси едва не закричала от радости. Ступени оказалось ровно девяносто девять. Девушки стояли в начале узкого коридора, заканчивавшегося большой старой деревянной дверью. В верхней части двери было небольшое квадратное отверстие с закрытой решеткой. «Наверное, это подземная тюрьма», — подумала юная сыщица. Они с Джорджа осторожно заглянули в решетчатое окно. Нэнси ахнула. Средневековая лаборатория. Возможно, здесь когда-то работали алхимики. В лаборатории был открытый очаг, в котором гудел огонь. На многочисленных полках стояли тяжелые стеклянные бутыли. Глиняные горшки, весы, мензурки — стопы с пестиками и тигли. У дальней стены на длинных скамьях были расставлены бутылки с различными жидкостями. Но больше всего девушки удивились, когда увидели мужчину в арабской одежде, стоявшего рядом с одной из скамеек. Нэнси и Джорджи переглянулись. Неужели это переодетый Луи Абер? Комната была тускло освещена, и точно сказать, так это или нет, было невозможно. Девушки внимательно наблюдали за незнакомцем. В левой руке он держал кусок черного минерала, который подруги приняли за уголь. В правой руке у него был нож, которым он пытался проковырять в куске угля отверстие. Видимо, решив, что больше расширять отверстие не нужно, араб взял с полки большой золотой самородок и поместил внутрь черного камня. Затем открыл бутыль, и указательным пальцем достал оттуда немного какой-то черной пасты, который замазал отверстие. Нэнси сразу же вспомнила опыты древних алхимиков и подумала, действительно ли это настоящее золото. Присмотревшись, она заметила на лице незнакомца удовлетворение. Он положил кусок угля на скамью, прошел в дальний угол лаборатории и скрылся за дверью. Прежде чем она закрылась, Нэнси и Джорджи успели заметить за ней коридор. Подруги стали решать, что делать дальше, но вдруг услышали, что Бэ сверху подает сигнал тревоги. Ее птичий свист был отчетливо слышен и повторился несколько раз. Он означал «Приближаются люди, прячьтесь». «Но где прятаться?» — шепотом спросила Джорджи. Не раздумывая ни секунды, Нэнси толкнула дверь лаборатории и жестом велела Джорджи следовать за ней. Она на цыпочках подошла к большим корзинам, где хранились дрова и уголь. За ними девушки и смогли укрыться. На лестнице раздались шаги, и через секунду в комнату зашел месель бланк. Он сразу же протянул руку к шнурку, свисавшему над дверью с решетчатым окошком, и позвонил в колокольчик. Через пару мгновений из задней двери Появился араб. Он поклонился и произнес низким голосом. — Добро пожаловать, месье. Но разве вы не должны были приехать завтра? Ведь завтра магическая дата. Но все равно я рад, что вы здесь. Неожиданно тон его голоса изменился. — Больше ждать я не мог! Месье Лебланк испуганно посмотрел на него. — Что вы имеете в виду? Химик ответил. Я закончил последний опыт. Теперь я могу превращать в золото все, что угодно. Все, что угодно? Лицо финансиста побледнело. Да, не стоит сомневаться в моих способностях. Вы же своими глазами видели, как я сделал золото из серебра. Месье бланк шагнул к арабу и схватил его за руку. Я умоляю вас, пока не объявлять о вашем невероятном открытии. Иначе мне конец. Мировой золотой стандарт потеряет всякую силу. — Да какое это имеет значение? Глаза раба сверкнули. — Золото! Золото все превратится в золото! — вскричал он, довольно потирая руки. — Воцарится красный король! А когда все будет из золота, оно перестанет быть редким и драгоценным. «Вся денежная система рухнет!» Он громко расхохотался. Месье Лебланк выглядел совершенно растерянным. «Дайте мне еще немного времени. Я должен продать все, что у меня есть, и купить драгоценные камни. Они никогда не потеряют ценности». Химик несколько секунд ходил по комнате, взад-вперед. Затем повернулся и сказал. «Месье Лебланк, ваша вера в меня будет вознаграждена». «Смотрите, я покажу вам свой последний опыт». Он взял бутылку с серебристой жидкостью. Нэнси решила, что это ртуть. Затем налил немного в большой тигель. «Теперь нагреем его», — сказал араб, и направился к очагу, на котором была установлена решетка. Тигель он поставил прямо на нее. Химик подождал немного. Когда жидкость достаточно нагрелась, он взял со скамьи кусок угля и поджег, после чего бросил его в тигель. Нэнси и Джорджи следили за опытом, не отрывая глаз. Джорджи даже высунулась из-за корзины, но Нэнси втянула ее обратно. В тигле заиграло голубое пламя, араб поставил миску на скамью рядом с очагом, затем щипцами взял тигель и вылил туда все его содержимое. Уголь исчез, а на поверхность кипящей ртути Всплыл кусочек золота. Месье Лебланк воскликнул. «Золото!» Джорджи разочарованно посмотрела на Нэнси и прошептала. «Вот шарлатан! Он просто дурачит месье Лебланка! Как же финансист не разгадал его трюк?» Девушке очень хотелось выскочить из-за корзины и раскрыть обман. Но Нэнси опасалась, что мошенник сбежит от них. и решила предоставить полиции арестовать его. Месье Лебланка била дрожь, но он достал из кармана большую пачку французских купюр и протянул их арабу. «Возьмите это. Но я очень прошу вас, не объявляйте о своем открытии. Завтра в это же время привезу еще денег. Даю вам 24 часа», — надменно произнес араб. «На этот раз мое молчание обойдется вам в 5000 долларов. похоже, это требование, не смутило финансиста. Он даже вздохнул с облегчением, попрощался и вышел тем же путем, что и пришел. Араб скрылся за задней дверью. Девушки выбрались из своего укрытия и взбежали наверх по девяносто девяти ступеням. Бе с волнением встречал их у входа в подземелье. «Нельзя терять ни минуты», — воскликнула Нэнси. — Мы должны сообщить папе, что месье бланка «Водят за нос».